Выбор, предстоявший ему, был очень мал, так как все почти экипажи были раскуплены. Наконец ему посчастливилось найти Тарантас, который он и приобрел, предварительно поторговавшись, чтобы получше походить на купца. Надя сопутствовала ему в его поисках, потому что не менее строгого спешила с выездом. — Мне жаль, сестрица, — сказал молодой человек, — что я не нашел для тебя экипажа поудобнее. — Я все перенесу, — жаром воскликнула девушка. — Если ты от меня услышишь хоть одно слово жалобы, брось меня в дороге и поезжай один. не Строгов, ни его молодая спутница не везли с собой багажа. Один потому, что должен был спешить, другая потому, что не имела средств. Это отсутствие сундуков и чемоданов неприятно поразило ямщика, как доказательство того, что пассажиры небогаты. но «Ну, проворчал он довольно громко, — с этих, видно, немного получишь». «Не беспокойся, братец, — отвечал молодой фельдъегерь, — мы заплатим по гривеннику сверсты, да сверх того тебе на чай, только вези нас хорошенько».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 не остановит меня на этом пути. — Ты храбрая девушка, Надя, — с чувством сказал Строгов. — Дай Бог тебе успеха. Тарантас между тем быстро подвигался вперед, На станциях наших путников не задерживали, так как они щедро платили на чай емщикам. Остановки были самые непродолжительные. На некоторых станциях Строгов и Надя слегка закусывали тем, что можно было достать, но других они только ожидали, пока переменят лошадей. День прошел в беспрерывной езде. Надя вздремнула, несмотря на ухабы,